Глава вторая В возрасте 11 лет Виктор Хант покинул бедлам родного дома в лондонском Истенде и переехал к дяде и тете в Вустер. В семействе Хантов его дядя был сродни Белой Вороне. Он работал инженером-проектировщиком в располагавшейся неподалеку лаборатории одного из ведущих производителей компьютерной техники – И именно под его терпеливым руководством мальчик впервые познакомился с захватывающим и таинственным миром электроники. Спустя какое-то время юный Виктор впервые испытал на практике свое новообретенное увлечение законами формальной логики и методами проектирования логических схем. Он сам разработал и смонтировал специализированный процессор, который по любой дате, начиная с принятия в 1582 году Григорианского календаря, выдавал соответствующий ей день недели в виде числа от 1 до 7. Когда, затаив дыхание от предвкушения, он в первый раз включил устройство, система не ожила. Оказалось, что он перепутал выводы одного из электролитических конденсаторов и попросту закоротил источник питания. Этот случай научил его двум вещам. Во-первых, проблемы можно решить малой кровью, если кто-нибудь сумеет взглянуть на них под нужным углом а во-вторых, восторг от победы в конце концов с лихвой окупает все усилия. Помимо прочего, это укрепило его интуитивное представление о том, что единственный способ доказателя провергнуть неплохую с виду идею – это найти способ проверить ее на практике. По мере того, как дальнейшая карьера вела его от электроники к математической физике, а затем нуклонике, эти базовые установки стали основой его неизменной ментальной конституции. За прошедшие с тех пор без малого 30 лет Виктор не утратил ни капли пристрастия к последним минутам напряженного ожидания, когда подготовка к важному эксперименту позади и действие идет к своей кульминации. То же самое чувство он испытал прямо сейчас, наблюдая, как Винсент Каризон вносит последние правки в настройки усилителя. Этим утром центром притяжения в главной лаборатории электроники на базе «Копер» стал один из агрегатов с корабля ганемейцев. По форме он напоминал цилиндр размером с бочку для нефти и, судя по всему, выполнял некую сравнительно простую функцию, учитывая небольшое количество входов и выходов. Скорее всего, это был не компонент более крупной сложной системы, а самодостаточное устройство. Его назначение, впрочем, оставалось тайной. Инженеры базы Копер пришли к выводу, что разъемы предназначались для подачи энергии внутрь устройства. Проанализировав изоляционные материалы, схемы фиксации напряжения, а также защитные и сглаживающие контуры, они определили характер источника питания, для работы с которым была предназначена инопланетная штуковина. Это дало им возможность смонтировать нужную цепь трансформаторов и частотных преобразователей. Сегодня был тот самый день, когда они решили включить устройство и выяснить, что произойдет. Помимо Ханта и Капитана, в лаборатории находились еще двое инженеров, задачей которых было наблюдение за измерительными приборами, смонтированными специально для этого эксперимента. Заметив удовлетворенный кивок Карризона, Фрэнк Тауэрс отошел от панели усилителя и спросил. «Контроль перегрузок готов?» «Ага», — отозвался Карризон. «Попробуй-ка его коротнуть». Тауэрс щелкнул переключателем на другой панели. С резким секундным лязгом где-то в шкафу позади нее сработал автомат, разомкнувший цепь. Сэм Малин, стоявший у приборной панели в боковой части комнаты, бегло взглянул на показания одного из дисплеев. Аварийное размыкание работает исправно, объявил он. Раскороти его и увеличь напряжение, велел Тауэрсу Карризон. Тот поменял на панели пару настроек, затем щелкнул переключателем и перевел взгляд на Малина. Ограничитель на 50, сообщил Малин. Верно? Верно, отозвался Тауэрс. Каризен взглянул на Ханта. Все готово, Вик. Мы сделаем первый прогон с ограничителями силы тока. Но что бы ни произошло, наше оборудование это не затронет. Последний шанс передумать. После ставки приниматься не будут. «Я до сих пор думаю, что оно играет музыку», — хан широко улыбнулся. «Это электрошарманка. Поддайте ей тока». «Компьютеры?» — Каризан взглянул одним глазом на Малина. «Работают по всем каналам данных норма». «Ну что ж, ладно», — сказал Каризан, потирая ладони. «А теперь гвоздь программы. На этот раз под напряжением. Фрэнк, первая фаза по графику». Когда Тауэрс сбросил настройки и снова переключил главный рубильник, в лаборатории воцарилась напряженная тишина. Показания цифровых дисплеев, встроенных в его приборную панель, моментально изменились. «Напряжение есть», — подтвердил он. «Устройство потребляет мощность. Ток на максимуме, с учетом ограничителей. Похоже, ему нужно больше». Глаза участников эксперимента переключились на Малина, который напряженно изучал выходные данные на компьютерных мониторах. Тот покачал головой, не оглядываясь по сторонам. «Я против. С задержкой на отпадание может неслабо полыхнуть». Акселерометры, закрепленные на гонимейском устройстве, которое было прикручено к стальной удерживающей раме с резиновыми амортизаторами вибраций, не засекли внутри него никаких механических движений. Чувствительные микрофоны, установленные на его корпусе, не зафиксировали никаких шумов, ни в слышимом, ни в ультразвуковом диапазоне. Тот же результат выдали сенсоры тепла, детекторы излучения, электромагнитные зонды, магнитометры, сцинтилляционные счетчики и самые разнообразные антенны. Тауэрс пытался менять частоту источника питания в пределах всего испытательного диапазона, но вскоре стало ясно, что на исход эксперимента это никак не повлияет. Хант подошел к Малину и молча изучил вывод компьютерной программы. «Похоже, нам придется чуть выкрутить фитилек», — заметил Каризон. «Вторая фаза, Фрэнк». Тауэрс повысил входное напряжение. На одном из экранов Малина появился ряд чисел. «На седьмом канале что-то есть», — сообщил он. «Акустический сигнал». Он набрал на клавиатуре консоли короткую последовательность команд и внимательно изучил форму волны, которая появилась на вспомогательном экране. «Периодический сигнал с сильным искажением под четным гармоником. Низкая амплитуда. Основная частота около 72 Гц». «Это частота питающего тока», — пробормотал Хант. Скорее всего, где-то возник резонанс, но вряд ли из этого можно сделать какой-то вывод. Что-нибудь еще? Нет. Прибавка еще, Франк, — сказал Каризан. По ходу эксперимента они проявляли все большую осторожность и пробовали на каждом шагу все больше и больше вариантов. В итоге характеристики питающего тока указали им на то, что устройство близко к насыщению и, по-видимому, вышло на расчетный уровень эксплуатации. К этому моменту оно вбирало в себя значительные объемы мощности, но если не считать все тех же слабых акустических резонансов и незначительного нагрева отдельных частей корпуса, показания измерительных приборов упрямо держались на нуле. Под конец первого часа Хант вместе с троицей инженеров КСОН смирились с необходимостью более долгого и кропотливого исследования, в ходе которого артефакт наверняка придется разобрать на части. Но, как и Наполеон, пришли к мнению, что удача благоволит тем, кто дает ей шанс себя проявить. Попытка явно того стоила. Впрочем, ни один из их инструментов не был рассчитан на фиксацию возмущений, созданных ганимейским прибором. Рябь из сферических волн, образованных мощными, но сильно локализованными искажениями пространства-времени, начала расходиться во все стороны от базы копер, пронизав солнечную систему со скоростью света. В тысячи с лишним километров к югу сейсмографы на главной базе Ганимеда буквально сошли с ума, и программы валидации данных, запущенные на журнальном компьютере, прекратили работу, чтобы сообщить о системном сбое. В двух тысячах километров над поверхностью спутника Датчики на борту флагмана «Юпитер-5» определили, что источник аномальных данных находится на базе «Копер» и передали предупреждение дежурному контролёру. С того момента, как на вход устройства в лаборатории «Копра» была подана максимальная мощность, прошло более получаса. Хант затушил сигарету, а Тауэр с тем временем отключил питание и со вздохом откинулся на спинку кресла. «Вот, пожалуй, и всё». — заключил Тауэрс. — Так мы ничего не добьемся. Похоже, что придется покопаться в нем поглубже. — Десять баксов, — заявил Каризан. — Видишь, Вик, никакой музыки. — Ну и ничего другого, — возразил Хант. Пари отменяется. Маллен за приборной панелью завершил процедуру сохранения тех скромных данных, которые им удалось собрать за время испытаний, выключил компьютеры и присоединился к остальным. «Ума не приложу, на что ушла вся эта мощность», — хмуро заметил он. «Тепла выделилось слишком мало, так что явно не на нагрев, а ничего другого мы не зафиксировали. Бред какой-то». «Там, наверное, черная дыра», — предположил Каризон. «Вот что это такое. Мусорное ведро. Идеальное мусорное ведро». «Ставлю на это десятку», — с готовностью отозвался Хант. В поясе астероидов на расстоянии 560 миллионов километров от Ганимеда один из роботов Ксон засек серию кратковременных гравитационных аномалий, которые вынудили его главный компьютер приостановить выполнение всех системных процессов и запустить процедуру полной диагностики и поиска неисправностей. «Без шуток, прямо как в мультиках Уолта Диснея!» сказал остальным Хант, сидя за столом в углу общей столовой капра. Никогда не видел муралей с животными, как в той каюте на канемийском корабле. Звучит бредово, заметил, сидевший напротив Ханта, Сэм Малин. Как думаешь, они с Минервы или откуда-то еще? Точно не с земли, сказал Хант. Но, возможно, они вообще ниоткуда, в смысле, не настоящие. Крис Дончекер уверен, что они никогда и не существовали. «Что значит не существовали?» — переспросил Каризон. «В смысле они не выглядят настоящими?» — ответил Хант. Он нахмурился и покрутил руками в воздухе. «Они слишком яркие, слишком неуклюжие и несуразные. Сложно представить, что их могла произвести на свет реальная эволюционная система». «Хочешь сказать, они не прошли отбор на выживание?» — подсказал Каризон. Хант быстро кивнул. «Да, именно. Не приспособлены для выживания». «Ни камуфляжа, ни способности сбежать, ничего похожего». «Хм-м-м», это не смутило, но он явно был заинтригован. «Есть идеи?» «Ну, вообще-то есть», — ответил Хант. «Мы уверены, что та каюта была чем-то вроде ганимейских яслей. По идее, это все объясняет. Эти животные и не должны быть настоящими. Они всего лишь персонажи ганимейских мультиков». Секунду помедлив, Хант рассмеялся. Дончекер недавно спрашивал, могли ли одного из них звать Непту. Двое собеседников смерили его вопросительным взглядом. Он решил, что Плуто у них быть не могло, потому что тогда еще не существовало самого Плутона, объяснил Хант. Но, возможно, они назвали одного из персонажей в честь Нептуна. «Непту!» — во весь голос расхохотался Каризан, хлопнул по столу. Мне нравится. Никогда бы не подумал, что Данчекер может выдать такую шутку. Ты удивишься, — заверил его Хант. Но порой он тот еще кадр. Стоит только узнать его получше. Немного занудный поначалу, но не более того. А на те рисунки стоит взглянуть. Я принесу распечатки. Один из этих зверей похож на громадную голубую свинью с розовыми полосками по бокам. Да еще и с хоботом. Малин состроил гримасу и прикрыл лицо рукой. «Блин, мне от этой мысли хочется на всю жизнь завязать с выпивкой!» Он повернул голову и посмотрел на линию раздачи блюд. «Где там Фрэнка носит?» И как бы в ответ на вопрос Тауэрс появился у него за спиной, держа в руках поднос с четырьмя чашками кофе. Он поставил поднос на стол, втиснулся в кресло и принялся передавать напитки остальным. «Два белых «с», один белый «бес» и один черный «с». «Так...» Он устроился в кресле и взял протянутую Хантом сигарету. «Будем здоровы!» «Парень за той стойкой говорит, что ты нас ненадолго покидаешь. Это правда?» Хант кивнул. «Всего на пять дней. Надо заглянуть на Ю-5. Вылетаю послезавтра с главной базы». «Один?» — уточнил Малин. «Нет, всего нас пятеро или шестеро. Данчекер тоже летит. Да и я не против сменить обстановку». «Надеюсь, погода не подведет». — саркастически заметил Тауэрс. — Будет очень жаль, если ты пропустишь сезон отпусков. Смотрю я на это место и думаю, откуда столько ажиотажа вокруг Майами-Бич? — Там скотч подается льдом, — предположил Каррисон. Над столиком нависла чья-то тень. Подняв взгляд, они увидели дородного мужчину с кладистой черной бородой, одетого в клетчатую рубашку и синие джинсы. Это был Пит Каммингс, строительный инженер, прибывший на Ганимет вместе с командой специалистов, в которую входили и Ханта с Дончекером. Он развернул стул и сел на него верхом, впирившись взглядом в Карризона. «Как успехи!» — поинтересовался он. Карризон скривился и покачал головой. «Бестолку! Чуть нагрелось, чуть пожжало, а в остальном ничего интересного, так и не смогли ничего выудить». «Жаль!» Каммингс ответил сочувственным жестом. «Значит, это не вы устроили весь этот переполох?» «Какой еще переполох?» «Вы не слышали?» — удивленно спросил он. «Недавно с Ю-5 поступило сообщение. Похоже, что они засекли какие-то странные волны, которые шли с поверхности спутника. И источник, судя по всему, находился где-то здесь». Командир опрашивает весь персонал базы, чтобы выяснить, кто чем занимался и что могло вызвать такой эффект. Они там в башне переполошились, как будто к ним в курятник залезла лиса. «Держу пари, это и было то самое оповещение, которое мы слышали, когда уходили из лабы», заметил Малин. Говорил же, что это может быть важно. «Черт возьми, иногда человеку по зарез нужен кофе», ответил Каризан. «К тому же мы здесь ни при чем». Он повернулся к Камингсу. «Прости, Пит, спроси как-нибудь в другой раз. Сегодня у нас день фиаско». «Вся эта история — большая загадка», — заметил Каммингс, потирая бороду. «Почти все остальное уже исключили». Хант хмурился про себя и задумчиво потягивал сигарету. Затем он выдохнул облако дыма и посмотрел на Каммингса. «Не знаешь, когда именно это произошло, Пит?» — спросил он. Каммингс скорчил мину. — Дай-ка подумать, меньше часа назад. Он повернулся и крикнул группе из трех мужчин за другим столиком. — Эй, Джет, когда на Ю-5 засекли эти странные волны, не в курсе? — Десять по местному, — отозвался Джет. — Десять по местному, — повторил сидящим за столом Каммингс. Среди мужчин вдруг наступила зловещая тишина. — И что вы на это скажете, а, народ? — наконец спросил Тауэрс. Будничный тон не скрыл его удивления. «Это может быть простым совпадением?» — неубедительным тоном пробормотал Малин. Хант обвел взглядом круг лица за столом и прочел в каждом из них одну и ту же мысль. Все они пришли к одинаковому выводу. Спустя несколько секунд Хант озвучил общее мнение. «Я в совпадение не верю», — сказал он. В восьмистах миллионах километров от них профессор Отто Шнайдер, работавший в радиооптической обсерватории на обратной стороне Луны, направлялся в один из залов компьютерной графики, куда его вызвала ассистентка. Та обратила его внимание на беспрецедентные показания прибора, отвечавшего за измерение космических гравитационных волн, в особенности тех, источник которых, как считалось, находился в центре галактики. Сигналы были идентифицированы со всей достоверностью, но их направление оказалось совершенно другим, источник возмущений располагался неподалеку от Юпитера. На Ганимеде прошел еще час. Хант вместе с инженерами вернулись в лабораторию, чтобы переосмыслить эксперимент в свете сказанного Каммингсом. Они вызвали командующего базой, объяснили ситуацию, и согласились подвергнуть ганемейский прибор более серьезным проверкам. Тауэрс и Малин занялись повторным анализом собранных данных, а Хант и Каризон тем временем обошли базу в попытке выпросить, одолжить, а то и вовсе взять без спроса подходящее оборудование для наблюдения за сейсмической активностью. Наконец, нужные детекторы обнаружились на одном из складов, где их держали в качестве резерва для наружной сейсмической станции располагавшийся примерно в пяти километрах от базы, и команда приступила к планированию работы на вторую половину дня. Азарт быстро набирал силу, но даже он не шел ни в какое сравнение с их любопытством. Если машина действительно действовала как излучатель гравитационных импульсов, то какую цель преследовали ее создатели? Коммуникационный процессор, находившийся в 2,5 миллиардах километров от Ганимеда, вблизи усредненной орбиты Урана, прервал работу супервизорного компьютера. Тот, в свою очередь, активировал процедуру кодового преобразования и передал главному системному монитору сообщение первостепенной важности. Приемник зафиксировал сигнал стандартного аварийного маяка модели 17 Mark 3V.